Глава 21. Для боя с великаном нужен великан. Прим. На следующий день невеселое настроение нас по-прежнему не покидало. Наши противники определенно что-то затевали, но мы не могли сказать, что именно. Ночью Танда и Брокхерст отправились на разведку и вернулись с озадачивающей новостью. Солдаты империи подвезли какое-то тяжелое снаряжение, но его скрывали в огромном ящике. Наверняка наши разведчики могли сказать лишь то, что каким бы ни было это секретное оружие, оно было большое и тяжелое. ГЭС предложил пролететь над ящиком и быстренько заглянуть внутрь, но мы забраковали эту идею. Так как ящик постоянно находился в центре массы солдат, Гаргул никак не мог выполнить свою задачу, оставаясь незамеченным. Даже если он воспользуется полотном-невидимкой, все равно армия раскинулась настолько широко, что кто-нибудь его непременно увидит. Мы пока что сохраняли в тайне присутствие на нашей стороне Гаргула и предпочитали, чтобы так оно и оставалось. Даже если мы наденем ему личину ааза или Маю. Его появление выдаст тот факт, что на нашей стороне кто-то умеет летать. Как заявил ААС, компания нам предстояла и так достаточно тяжелая. зачем было заранее предупреждать противника о потенциале наших способностей. Все это было вполне логично и безукоризненно с точки зрения тактики, но никак не прибавляло мне уверенности, пока мы с ААСом стояли, дожидаясь, когда Антонио сделает свой первый ход. «Успокойся, малыш». — шепнул Аас. — Ты выглядишь нервозным. — А я и впрямь нервозен, — огрызнулся я. — Мы здесь стоим, ждем боя и не знаем, с кем или с чем нам предстоит биться. Ты уж прости, но мне от этого немного не по себе. Я осознавал, что разговариваю с наставником слишком резко. а Якс и Гес стояли на готове, а Брокхерст и Танда вели наблюдение, стараясь не упустить ни одной мелочи. Единственным членом команды, находившимся этим утром неизвестно где, был Гремлин, но я щел за благо не упоминать об этом Аазу. Я полагал, что наш неуловимый голубой друг гуляет где-то с Глипом, так как мой зверек тоже отсутствовал. Все, что можно было сделать для подготовки, было сделано, однако я по-прежнему испытывал беспокойство. «Смотри на это так, малыш!» Снова попробовал меня успокоить аас. «По крайней мере, мы знаем, с чем нам не придется воевать». Видимо, в первую очередь это касалось солдат. Хотя они в немалом числе собрались поблизости, командование, похоже, не предпринимало никаких усилий организовать или вооружить их для битвы. По мере того, как приближалось назначенное время, становилось все более и более очевидным, что в предстоящем столкновении они будут только зрителями. «Кажется, я предпочел бы иметь дело с солдатами», — мрачно пробурчал я. «Внимательней, малыш!» — ткнул меня локтем в ребра ас. Оно вот-вот, произойдет!» Я знал, что он имел в виду, и именно это-то и беспокоило меня. Однако времени на размышления не оставалось. Как раз соизволил появиться Антонио. Он вышел из-за угла громадного ящика, погруженный в разговор с подозрительным на вид субъектом в плаще с капюшоном. Бросив беглый взгляд в нашу сторону, он улыбнулся и весело помахал рукой. Мы не помахали в ответ. «Не нравится мне, как все это выглядит, малыш», — проворчал Аас. «Мне тоже не нравилось, но мы мало что могли с этим поделать, и нам оставалось только ждать». Антонио закончил разговор с незнакомцем в плаще и отступил назад, сложив руки на груди. Незнакомец взмахом руки велел нескольким глазевшим солдатам посторониться, а затем отступил назад сам. Вытянувшись во весь рост, он принялся загадочно водить руками туда-сюда. Затем ветер донес до меня звуки, и я понял, что он читает на распев заклинание. «Ас!» — ахнул я. «У них есть собственный маг?» «Знаю», — усмехнулся в ответ Аз. «Но, судя по всему, что я слышу, он блефует перед ними точно так же, как ты блефовал перед двором в Посилтуми, А способности у него, вероятно, ничуть не больше, чем у меня». Не успел мой наставник высказать свое наблюдение до конца, как обращенная к нам стенка огромного ящика медленно опустилась Внутри массивного контейнера оказался дракон. Ящик был большим, свыше 30 футов в длину и 20 в высоту. Но, судя по виду дракона, его должно быть спрессовали, запихивая в тару. Он был большой. Я имею в виду, действительно большой. Между прочим, я никогда не заблуждался насчет размеров глипа. Хотя его 10 футов длины могут выглядеть внушительно здесь, на пенте Я видел на деве драконов, по сравнению с которыми он выглядел совсем крошкой Однако дракон, стоявший перед нами сейчас Относил в разряд мелюзги все, что я видывал ранее Он отливал радужным голубовато-зеленым цветом по всей своей длине Которая выглядела куда более змееподобной, чем я привык видеть у драконов Выбравшись на когтистых лапах из стеснявшего его ящика, он разминал и расправлял массивные перепончатые крылья. Серебряный блеск в глазницах делал бы его похожим на диковинную машину, если бы не плавная грация мощных лап. Какой-то миг меня почти целиком захватило прекрасное зрелище, какое он являл собой, выходя на поле боя. Затем он откинул голову назад и зарычал, и в восхищение обернулось у меня внутри ледяным холодом. Большущая голова поворачивалась, пока глаза не сфокусировались прямо на нас. А затем он не спеша двинулся вперед. «Настало время проявить лучшую форму доблести, малыш», — прошептал, таща меня за рукав Аас, «Давай-ка убираться отсюда». «Минутку, ас», — бросил в ответ я, — «ты видишь ту штуку, которую держит смотритель?» Мой глаз уловил блеснувшее на солнце золото. Смотритель дракона держал, стиснув в кулаке, золотой амулет и понукал зверя двигаться вперед. «Да», — ответил ас, — «и что?» «Я уже видел подобный амулет», — взволнованно объяснил я, — «именно так он и управляет драконом». Подобный амулет носил девол, содержатель загона с драконами, где я приобрел глипа. Амулет этот применялся для управления драконами, то есть не привязавшимися драконами. Привязавшимися драконами их владельцы могут управлять без всякой посторонней помощи а привязывается к вам дракон, когда вы его покормите. Именно так я и заполучил глипа. Я в некотором роде покормил его. На самом-то деле он сам слопал здоровенный кусок моего рукава. — Ну так не стой же, как столб, малыш! — рявкнул, выводя меня из задумчивости ас. — Отними его! Я мысленно потянулся и ухватился за амулет. Смотритель почувствовал, как амулет начинает улетать, и крепко стиснул кулак, борясь со мной за обладание им. «Я... я не могу его отнять, ас!» — выкрикнул я. «Он не отпускает!» «Тогда дуй отсюда, малыш!» — приказал мне наставник. «Скажи Аяксу подстрелить нам этого смотрителя, а лучше скажи Гэсу на всякий случай стоять на готове с Берфертом. Я постараюсь тем временем отвлечь дракона». В голове у меня молнией промелькнула картина. Я, Скиф, придворный маг, удираю в безопасное место, в то время как Ас сталкивается с драконом один на один. И в душе у меня что-то не выдержало и порвалось. «Беги ты!» — отрезал я. «Малыш, ты хоть!» — это моя война и моя работа! — крикнул я. «А теперь ходу!» И с этими словами я повернулся лицом к наступающему дракону, не зная и не интересуясь, следует ли Ас моему приказу. Я Скиф! Но передо мной был ужасно большой дракон. Я снова попробовал отнять амулет, чуть не подняв смотрителя в воздух своим усилием, но тот крепко вцепился в свою собственность и выкрикивал приказание дракону. Я бросил нервный взгляд на несущегося на меня грозного монстра. «Если я попытаюсь левитироваться с его пути, он может попросту...» «Смотри, малыш!» Раздался позади меня голос Ааза. Я полуобернулся, а затем что-то промчалось мимо меня и встало между мной и надвигающейся угрозой. Это был Глиб. «Глиб!» — закричал я. «Назад!» Мой зверек не обратил на меня ни малейшего внимания Его хозяину угрожали И он намеревался ввязаться в происходящее Что бы я там ни говорил Внезапно перестав быть послушным и гривым приятелем Он занял позицию между мной и чудовищем Опустил голову к земле и грозно зашипел И когда он это сделал Из пасти у него вырвался шестифутовый язык пламени Это произвело на большого дракона поразительный эффект Он затормозил и, сев на задние лапы, чуть склонил голову на бок с любопытством глядя на преградившего ему путь мини-дракона. Однако Глип недовольствовался достигнутым. Невзирая на то, что другой дракон был в вчетверо больше его, он начал наступать на негнущихся лапах, оспаривая у своего соперника право на поле. Здоровенный дракон моргнул, а затем оглянулся. Потом снова посмотрел сверху вниз на Глипа, отводя голову назад, пока его длинная шея не образовала огромный вопросительный знак. Глип продолжал наступать. Я ничего не понимал. Даже если этот монстр не дышал огнем, что сомнительно, у него явно хватило бы чисто физической мощи, чтобы сокрушить моего зверька с минимальными усилиями. И все же он ничего не делал и отчаянно оглядывался кругом, словно в смущении. Я следил в зачарованном ужасе. Это не могло долго продолжаться, хотя бы потому, что Глиб подбирался слишком близко к этому великану, чтобы его и дальше игнорировали. Теперь уж в любую минуту этому монстру придется реагировать. И, наконец, бросив последний взгляд на смотрителя, большой дракон все-таки прореагировал. Со вздохом он выбросил горизонтально одну из передних лап в ударе, способном продырявить здание. Удар пришелся Глипу сбоку по голове, и он растянулся на земле. Но мой зверек оказался боевым и, с трудом поднявшись на ноги, потряс головой, словно прочищая ее. Однако прежде чем он снова успел принять боевую стойку, большой дракон вытянул шею вниз, пока их головы не оказались совсем близко одна от другой, и начал что-то бурчать и ворчать на ухо Глипу. Мой дракон склонил голову на бок, словно прислушиваясь, а затем ухнул в ответ. И на глазах ошеломленных людей и нелюдей... Два дракона завели разговор посреди поля боя, перемежая время от времени свое бормотание клубами дыма. Я попробовал было подкрасться поближе, чтобы получить лучшее представление о происходящем, но большой дракон обратил в мою сторону злой взгляд и выпустил струю пламени, Удержавшую меня на почтительном расстоянии Не то чтобы я боялся Глип, судя по всему, твердо держал руль в своих руках Или в данном случае скорее в лапах Что ж, я всегда говорил Азу, что мой Глип лапочка Наконец большой дракон распрямился Повернулся и величественно, не оглядываясь Покинул поле боя с впечатляющей высоко поднятой головой Не обращая внимания на гневные крики солдат, он вернулся к своему ящику и улегся, повернувшись спиной ко всему происходящему. Ярость его смотрителя уступала только бешенству Антонио. Тот побагровев орал на смотрителя, неистово размахивая руками, пока смотритель в гневе не сорвал с шеи амулет и, отдав его офицеру, не удалился во свояси. Антонио моргнул, глядя на амулет, а затем швырнул его на земь и тронулся следом за смотрителем. Большего мне и не требовалось. Мысленно потянувшись, я заставил амулет перелететь ко мне в руку. «Ас!» — начал я. «Не верю!» — бормотал про себя мой наставник. «Сам видел, но все равно не верю своим глазам!» «Глип!» — мой зверек примчался ко мне, вполне заслуженно довольный собой. «Привет, дружище!» — крикнул я, не обращая внимания на его дыхание и обхватывая его за шею. «Что там, собственно, произошло?» «Глип!» — уклончиво ответил мой зверек, внимательно изучая проплывающее облако. Вряд ли я мог рассчитывать на его ответ. «Все равно не верю, не верю своим глазам!» — повторил Аас. «Смотри, Аас!» — я поднял повыше амулет. Теперь нам не зачем тревожиться из-за этого или любого другого дракона У нас на балансе прибыль Да, прибыль, нахмурился Ас Но можно я тебя кое о чем попрошу, а, малыш? О чем, Ас? Спросил я Если этот или любой другой дракон забредет к нам в лагерь, не корми его У нас уже есть один И большего моим нервам не вынести Идет? «Разумеется, ас!» — улыбнулся я. «Глиб!» — сказал мой зверек и потерся о меня, прося новые ласки, которую и получил».